Запах, по всей видимости, шел от мебели или от каких-то предметов, стоявших в гостиной со стенами цвета Самон. Алисия сбегала за лампой с птицами и поставила ее в угол под репродукцией Матисса, что-то вроде сине-зеленого подсолнуха. Взгляд Алисии упал на старинную деревянную фигурку святой Изабеллы, которая замерла на журнальном столике у дивана. Алисия нагнулась, взяла фигурку в руки, осмотрела. Мысли быстро закрутились в еще не совсем отлаженном мозгу. Она чувствовала, как детали огромного конструктора начинают вставать на нужные места. — Я купила ее у Альмейды, — сказала мамин, подойдя к Алисии сзади. Только прошу тебя, не воображай, Бог знает что. Мы были просто знакомы, и не более того. А я ничего и не воображаю, огрызнулась Алиси, ставя деревянную святую на место и прекрасно сознавая, что именно она должна была вообразить. Меня с ним познакомила Мариса, и я купила у него пару вещей. «Только всего. Я, конечно, была в курсе их отношений. Ничего удивительного, он был мужчиновидный, галантный, а бедный Хакин, он, разумеется, очень добрый, но слишком заурядный, серый. Ты говоришь, что в убийстве обвиняют твоего соседа?» «Нет, он не убивал». На него пало подозрение, потому что он тоже был знаком с Альмейдой и в тот вечер заходил в лавку. Сейчас расскажу подробнее. Но времени на подробности не осталось. Часы, взиравшие на них с телевизора, показывали, что время движется к половине седьмого. Правый уз быстро опускался вниз. На этот вечер у Алисии была назначена встреча. Инспектор Галвис апатично ждал ее, сидя на скамье перед остром Картуха. И глядя на сумбурные постройки Всемирной выставки, сумерки отражались в реке и окрашивали потоки воды в кровавые тона. Воду взрезали серебристые стрелы соревнующихся лодок. Алисия почти бежала, ориентируясь на полумесяц моста Баркетта, и едва она вышла на аллею, как сразу заметила фигуру инспектора, сонного и неряшливо одетого. Инспектор курил какую-то дренную сигарету, но теперь словно забыл о ней и чуть не обжег себе пальцем. Казалось, голос Алисии пробудил инспектора, помог вернуться в то место, где находилось его тело. Он, отряхивая брюки, поднялся и поздоровался с обычной своей киношной вежливостью. Потом предложил прогуляться. Их обогнала пара, совершающая фолтинг. Сзади им показалось, что светлая коса девушки — это рука, которая машет на прощание. Алисия подумала о том, что инспектор явно устал. Движения его были куда медленнее и скованнее, чем всегда, будто каждому жесту, каждому слову, он давал время вызреть сперва проводил им технический осмотр и лишь потом позволял выплеснуться наружу. Поэтому Алисе показалось невыносимо театральным движение, которым он вытащил пачку Винстона из кармана незрачного плаща и сунул в рот сигарету. Такое позволяют себе только очень плохие актеры, когда хотят показать, что происходит нечто чрезвычайно важное. Поворотный путь в развитии действия, и публика должна это понять. Алисия шумно вздохнула. С реки дул мягкий ветерок. Он шевелил заросли тростника у берега и вызывал улыбки на губах пенсионеров, сидевших на скамейках. Алисия отказалась от предложенного инспектором Винстона. Она предпочитала «Дукадос».